и я с обреченным вздохом обернулась, уже догадываясь, кого увижу на пороге. Через мгновение в гостиную влетел взъяренный Фелон. о Он был поистине ужасен в этот момент. Светлые волосы стоят дыбом, зеленые глаза сверкают, даром, что пара с ушей от гнева не идет. «Ты!» — прорычал он, увидев меня. «Ты!» И захлебнулся от избытка эмоций, грозно заиграв желваками. «Наверное, мне стоило испугаться». Возможно, он ожидал, что я паду перед ним на колени и примусь умолять о пощаде. Но я внезапно рассердилась. И очень сильно рассердилась. — Ну чего он ко мне привязался, — спрашивается. Я сама ушла из замка, не устраивая никакого скандала. Так нет же, вывязался за мной. Сейчас, видимо, начнет упрекать меня в черной неблагодарности. Мол, как посмело сбежать, даже не попрощавшись и не написав записки с восхвалением его постельных умений. Не ерничаю. — строго одернул меня внутренний голос. — Ведь на самом деле тебе приятно его видеть. Значит, твой побег все-таки не был подстроен, следовательно. Я не успела довести эту логическую цепочку до конца, потому что в этот момент заговорила Весса. — Ну, наконец-то! — недовольно пробормотала она, скряхтением опустив ногу с пуфика. — Я уже не знала, что еще этой девице поведать, лишь бы она не ушла прежде времени. Я аж подпрыгнула на месте от возмущения. «Что?» «Получается, Весса разговаривала со мной не потому, что соскучилась по человеческому общению, а потому, что пыталась задержать?» «Не мог уйти раньше», — отрывисто бросил Фелон, не сводя с меня напряженного взгляда. «Как услышал твой зов, хотел, но не мог. Не каждый день, точнее, не каждую ночь в меняется вожак». «Вот как!» Весса удивленно вскинула брови и с любопытством подалась вперед, схватившись за подлокотники кресла. «Виера александр больше не удел? Не передать словами, как я счастлива это слышать!» «Ты в курсе, что едва не покалечил Вентора?» Перебил ее новый участник разговора и в гостиную, улыбаясь, вошел Норберг. Я невольно поежилась. Было сейчас в нем нечто не совсем обычное, что ли? Он держался свободно и раскованно, но пространство вокруг Норберга было словно пересыщенной энергией. Удивительно, что воздух не искрился от силы, которую излучал этот мужчина. Норберг посмотрел на меня, и меня словно вдавило в спинку кресла, хотя нас разделяло приличное расстояние. Его глаза сейчас были алыми, цвета свежей крови, но не это испугало меня. Я вдруг действительно осознала, что вижу перед собой оборотня. Ну, то есть я знала это и раньше, но именно в этот момент я поняла, что передо мной настоящий хищник лишь для какой-то цели, надевшей шкуру человека. Наверное, я бы даже не удивилась, если бы тень у него была волчий Этот драный кот еще мало получил, — презрительно бросил Фелон. — Этот драный кот прежде всего твой сын, — мягко возразил Норберг. — И было бы неплохо, если бы ты хотя бы попытался наладить с ним отношения, а не лупасил по делу и без. — Пусть не лезет туда, куда не просят. Ожидаемо взорвался криком Фелон. «Какого демона он потащил прочь Марику из замка?» «А что? Разве осталась хоть какая-нибудь причина, по которой я должна остаться?» — смело спросила я. Фелон хмуро из подлобья посмотрел на меня, и меня немедленно кинуло в крупную дрожь. «Ох, как бы не пожалеть о своей храбрости! Но, с другой стороны, мне уже надоело бояться!» «Марика, не могла бы ты пояснить свои слова?» Как обычно, с безукоризненной вежливостью поинтересовался Норберг, видимо, осознав, что его брат намерен и дальше молча стоять и буравить меня оскорбленным взглядом. — Пожалуй, пойду я. Веса с кряхтением поторопилась встать с кресла, воспользовавшись паузой в разговоре. Добавила с извиняющейся улыбкой, обращаясь прежде всего к Норбергу. — Не люблю я эти семейные разборки. Лучше гляну, что там с Вентором. Тот благосклонно кивнул, продолжая рассматривать меня с доброжелательным интересом. В сразу двух взглядов напряженно-гневного Фелона и спокойно-иронического Норберга мне было как-то не по себе. «И чего Что так уставились нравится? на меня, спрашивается? Как ну, будто, будто видят перед собой неведомую зверушку, зверушку, а не человека. Возможно, они просто решают, не полакомятся ли им этой зверушкой». И только после этой мысли я вспомнила, то на мне больше нет амулета, защищающего мои мысли от окружающих. Уж больно выразительную физиономию скорчил Феллон, как будто ему под нос подсунули что-то весьма и весьма дурно пахнущее. Не понравились, видать, мои размышления. вес Веса тем временем проковыляла мимо меня и скрылась в прихожей, осторожно перешагнув через выбитую дверь. — Ну так, — поторопил меня с ответом Норберг. Подошел и опустился в кресло знахарки. При этом в его облике читалась такая уверенность, будто это он был здесь хозяином. — Насколько я поняла, вы разобрались с тем, кто хотел убить вас, — очень медленно проговорила я, тщательно подбирая слова. — Поэтому я могу спокойно вернуться к себе домой, не опасаясь, что до меня доберутся ваши враги. Разве не так? — А что насчет... Норберг выразительно посмотрел на мой живот. Ко мне вновь явилась Изабелла. Я пожала плечами. И на сей раз она говорила без всяких намеков и прямо ответила на поставленный вопрос. Я не беременна. Я не верю. Тут же выпалил Фелон и насупился, выставив вперед подбородок. Я удивленно на него покосилась. Что это с ним? Такое чувство, будто я вижу перед собой капризного малыша, у которого пытаются отнять любимую игрушку. Того и гляди разрыдается. И опять Фелон прочитал мои мысли. Его глаза сверкнули зеленым бешенством, и он с вызовом скрестил на груди руки. Норберг перевел взгляд на брата и недовольно качнул головой. — Не веди себя смешно, — посоветовал он разобиженному Фелону. — Ты знаешь, и я знаю, что Марика не обманывает. — Зато призрак моей матери может лгать, — возразил Фелон. — Призрак лгать? — с сарказмом переспросил Норберг. — Что-то с трудом верится. Но такая вероятность все-таки есть. Не унимался Феллон. Я следила за их спором со все возрастающим чувством отчаяния. Что все это значит? Феллон еще не насытился новой постельной игрушкой? Выходит, что так. Неужели меня заставят остаться в замке еще на неделю, а то и две? Но тогда этот непредсказуемый образень вновь может провернуть тот гадкий фокус с отсутствием предохраняющих от зачатия чар. Насколько я поняла... Феллон воспринял мое стойкое нежелание всячески восхищаться и восхвалять его, чуть ли не как личное оскорбление. По-моему, он твердо намерен держать меня подле себя, пока я не воспылаю к нему чувствами, желая таким образом потешить свое уязвленное самолюбие. И кто знает, на какие гадости он в состоянии пойти, лишь бы продлить мой срок своеобразного заключения. Так, не громко, но таким тоном, что я вздрогнула, обронил Норберг. Правда, смотрел он при этом по-прежнему на брата. — Ты действительно спал с Марикой без использования чар? Помимо того случая в карете? — Ну... По всему было видно, что фелуну очень не хочется отвечать. Он словно стал меньше ростом. Весь сутулился, мигом потерял свой воинственный пыл и перестал яростно сверкать глазами. Да что там, он и на меня больше не смотрел. Опустил голову и уткнулся взглядом в пол. Я невольно залюбовалась ярким пунцовым цветом его ушей. Ой, прелесть какая! Господин Оборотень смущаться вздумал. Раньше надо было думать, насколько мерзко его поступок выглядит со стороны. И марика права. Бархатным голосом, в котором, однако, чувствовалась ледяная сталь, проговорил Норберг. — Фелон, я тебя не узнаю. — Право слово. — Ты был со мной в Хельоне. «Видел, сколько ошибок наляпал я тогда, пытаясь завоевать Алексу. Я считал тебя достаточно мудрым человеком и полагал, что моего крайне неудачного примера завоевания женщины будет достаточно, и ты изберешь иной путь». Феллону было неприятно это слышать. Он еще ниже опустил голову, носом почти уткнувшись себе в рубашку. «Не дать мне взять ребенок, которого строгий родитель отчитывает за шалость». Его уши были настолько красными, что я словно чувствовала жар, исходящий от них. Краска волнения медленно, но верно расползалось и по его лицу, и шее. Я думала, он промолчит. Да и что он мог сказать Норбергу в своё оправдание? Но ошибалась. Через неполную минуту Фелон всё-таки неохотно выдавил через плотно сжатые зубы. — Но что, если я не вижу иного пути? Я удивлённо вскинула брови. — О чём он? О каком ином пути говорит? «Завоевать меня? Да почему это ему вообще в голову втемяшилось? Лучше пусть отпустит меня во освоясь, и я постараюсь забыть этот кошмар, по крупинкам воссоздав прежнюю счастливую жизнь». Феллон из-под посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на Норберга, который задумчиво постукивал длинными холеными пальцами по подлокотникам кресла, расслабленно откинувшись на спинку. «Вот видишь, негромко обронил блондин». Для нее встреча со мной — кошмар, который надлежит забыть». Норберг вздохнул и принялся растирать переносицу, словно вдруг ощутил головную боль. Но ничего сказать не успел, потому как в прихожей послышались чьи-то тяжелые шаркающие шаги. Нет, в позе Норберга ничего не изменилось. Он продолжал восседать в кресле с таким независимым и гордым видом, как будто, по крайней мере, являлся королем и принимал своих подданных в роскошном зале на мою кожу вновь пощекотала энергия, идущая от этого мужчины. Он сосредоточился и напрягся в ожидании посетителя. Почти сразу на пороге возникла Весса, но не одна, а в сопровождении Вентера, которого она буквально внесла в гостиную на спине. При виде своего так называемого жестоко избитого союзника я охнула. Он выглядел так, словно находился при смерти. Удивительно, что бедняга еще дышал. Голова Вентера была залита кровью, которая уже начала подсыхать и стянула его лицо в подобие жуткой багрово-черной маски. Глаза заплыли так, что он наверняка ничего не видел. Нижняя губа оказалась порванной, причем настолько сильно, что почти висела на лоскуте кожи, обнажив нижние зубы. Правой рукой он держался за весу, а левая безжизненно болталась, странно вывернутая в нескольких местах. «Это с ним сделал Феллок?» «Да блондин же покалечил родного сына!» Все не так страшно, как выглядит. Не удержавшись, попытался оправдаться Феллон, уловив мои мысли. «Неделя в постели, и Вентер будет как новенький. Он ведь оборотень, то бишь намного выносливее обычного человека. Но, признаюсь, я слегка погорячился». «Как я заметила, это твое любимое оправдание!» С сарказмом перебила я, невольно вспомнив происшествие в карете. Поскольку покраснеть больше Феллан не мог, при всем горячем желании, то ради разнообразия он начал бледнеть. Я бы даже сказала, синеть. Причем это произошло настолько стремительно, что я заволновалась. Не станет ли бедняги дурно с сердцем? Впрочем, практически сразу успокоилась. Он ведь оборотень. То бишь, по его же собственным словам, должен легче переносить всяческие испытания. И потом, я вообще сомневалась, что у него это самое сердце имеется. Я попросил весу меня, потому что хочу сказать, — Внезапно заговорил Вентер. Если честно, теперешняя его манера разговора создавала весьма жутковатое впечатление. Он почти не двигал опухшими разбитыми губами, поэтому его голос звучал глухо, будто он научился искусству чревовещания. Лицо оставалось совершенно безжизненным. Вентер даже не мог разлепить глаз. Я хочу сказать и тебе, и Норбергу, что не считаю себя виноватым, — продолжил тем временем Вендер, по всей видимости обращаясь к Фелону. — Ты можешь опять избить меня, можешь даже увидеть, но я не изменю своего мнения. Я спасал Марику, мне она нравится. Она хорошая девушка, которая не во своей вине угодила сюда. То, что ты делаешь с ней, это чудовищно. Ты хочешь изменить ее, желаешь полностью подчинить своей воле, поскольку тебя раздражает ее сопротивление. Но как только она влюбится в тебя, то ты сразу потеряешь к ней интерес и выкинешь прочь, даже не утрудившись задуматься на тему того, что с ней будет. Дальше. Зачем тебе от нее ребенок? Во мне сейчас не говорит детская ревность, как ты искренне веруешь. Просто ты даже со мной не сумел построить отношения. Я не говорю об отношениях отца и сына. Было глупо ожидать такого, учитывая обстоятельства нашего знакомства и моего детства. Но ты не Стал мне даже приятелем так и остался врагом считаешь что с новым ребенком исправишь своепущенщение и станешь самым лучшим отцом при этом как то упускаешь из вида что несчастное дитя будет рождено по принуждению и в ненависти. моя мать хотя бы любила тебя неужели ты не понимаешь что тем самым уничтожишь «Марику как личность! Я хотел помочь ей!» Выпалив это на одном дыхании, вентерс замолчал и бессильно повис на весе, видимо, потеряв сознание. Несчастная старая знахарка ойкнула и чуть не упала под тяжестью чужого тела, но все-таки нашла в себе силы осторожно положить обмякшего оборотня на пол, после чего выпрямилась и с плохо скрытой тревогой посмотрела на Норберга. «Простите, мне не стоило приводить его сюда!» — виновато проговорила она. «Но он настаивал! Собрался сам ползти!» «Все в порядке!» — оборвал ее извинение Норберг. Задумчиво посмотрел на бесчувственного Вентера и добавил. «Надо же! А я его недооценивал!» «Он ведь прекрасно понимал, не мог не понимать, что даже если бы побег удался, то именно ему пришлось бы отвечать перед тобой, Филон!» — Если ты так отделал его сейчас, то страшно предположить, как бы ему досталось в случае благополучного исхода его затеи. — То есть ты согласен с его словами? — гневно скинулся Феллон, настолько бледный, что напоминал сейчас самого настоящего призрака. — И веришь, что он поступил благородно, а не пытался в очередной раз насолить мне? — Я не могу оценить его искренность, поскольку он клинк и умеет защищать свои мысли. Норберг пожал плечами. «Но я не чувствую в его словах фальши. А вреда Марике он в самом деле не желал. Ты и сам прекрасно понимаешь, что она имеет полное право вернуться домой». «У нашего отца наверняка имеются приспешники, которые не присягнут тебе на верность», — торопливо оборвал его Феллон. «И ты считаешь, что им будет какое-то дело до Марики?» Норберг выразительно фыркнул. — Не говори чушь. Те помощники отца, которые не захотят видеть меня вожаком, скорее всего, бросятся в бега. Кто-то, возможно, останется и затаится. Но совершенно точно никому из них не будет никакого дела до девицы, которая пробыла в нашем замке пару ночей. И тем не менее есть вероятность, — упрямо начал Фелон, не желая так просто отступать от своего мнения. — О, боги! — простонал Норберг, перебив его. Закатил глаза и помотал головой, после чего насмешливо взглянул на брата, спросив, «Ты всерьез хочешь оставить Марику в замке до момента полного перехода власти в мои руки?» «Хотя бы до общего сбора оборотней, где тебя признают вожаком». После недолгой паузы сказал Феллон. «Напротив. Чем дольше она остается у нас, тем хуже для нее», — не согласился Норберг. «Все знают твой любвеобильный нрав». Если когда-нибудь, какой-нибудь безумец вздумает переубивать всех девиц, которые побывали в твоей постели, то Лейтон, пожалуй, обезлюдиет. Никто не удивится, что Марика пробыла в замке день-другой. Решат, что она стала очередной жертвой твоих чар, но, насладившись ее прелестями сполна, ты отправил ее в свояси Как, собственно, и поступаешь обычно. Однако, если оставить ее здесь на месяц-другой, то возникнут вопросы. С чего вдруг к ней такое особое отношение? И вот тогда-то отпускать ее будет опасно. Прежде всего, для нее самой. Из прочувствованной реплики нового вожака стая я уловила лишь одно. Фелон хочет оставить меня в замке еще на месяц или два. Немыслимо. Если он так сделает, то это будет настоящей катастрофой. Вы же обещали. Чуть слышно выдохнула я, осознав, что рискую разрыдаться прямо здесь и сейчас. На глазах этих двух оборотней и Вессы, которая хлопотала около Вентора, но с явным любопытством прислушивалась к ведущемуся разговору. «Вы, господин Норберг, обещали мне, что совсем скоро я вернусь в семью. Я не беременна. Опасности для моей жизни нет. Неужели ваше слово ничего не стоит?» Ох. Пожалуй, последняя фраза, которая вырвалась у меня от эмоций, была лишней. Норберг принял ее, если не как оскорбление, то весьма болезненно. Его лицо вытянулось и окаменело. Губы сложились в две тонкие бескровные линии. На шее вздулись вены. марика следи за выражениями!» Прошелестел его голос, и я невольно поджала ноги. Казалось, будто в гостиной пробудилась огромная древняя змея. Воздух вокруг меня наполнился ядом. Единственное неверное движение, и я бы умерла, не успев даже понять, за что меня так сурово наказали но я не чувствовала за собой никакой вины. Да, я действительно считала, что Норберг ради прихоти брата отступил от своего слова. Пусть он хоть убьет меня за такое мнение, но если он новый вожак стаи, то тем самым лишь подтвердит свою слабость. Обещание — это такая вещь, которую выполнять надо. Неожиданно я осознала, какая полная всеобъемлющая тишина воцарилась в небольшой комнатке. Все взгляды присутствующих были сейчас обращены на меня. Даже Весса перестала вытирать кровь с лица вентора и замерла, устала, опустившись прямо на пол. Да что там? Я заметила, как влажно поблескивают глаза последнего из-под неплотно прикрытых ресниц. По-моему, вентор очнулся, просто не торопился продемонстрировать это окружающим. По всей видимости, мои мысли оказались чем-то из ряда вон выходящим для оборотней. Я видела, как Норберг с усилием оторвал от меня взгляд и с непонятным немым укором уставился на Феллона. Феллон, в свою очередь, смотрел на меня так, будто впервые разглядел как следует. «Ты действительно этого хочешь?» Тихо спросил он. «Интересно, который раз он задает этот вопрос? И каждый раз так злится, когда слышит неизменный ответ?» нет, нет, нет, нет. «Да, я действительно хочу вернуться домой, к семье, и любимому человеку. твердо отчеканила я. Уже предчувствуя, что после этого фел в очередной раз взорвется в отчаянном крике. Но он лишь вздрогнул, будто я наотмах ударила его, а затем с усилием проговорил, роняя каждое слово, взвиняющий от напряжения воздух между нами. «А что? Если я скажу?" И замолчал, не в состоянии завершить фразу. Пауза всё тянулась и тянулась. Горло защекотало изнутри от желания закричать, сделать хоть что-то, лишь бы оборвать эту неестественную тишину. Вдруг я поняла, что за время разговора почти рассвело Сумрак в комнате посерел настолько, что огонь свечей потускнел. Где-то вдалеке послышался петушиный крик, знаменующий начало нового дня. И только в домике-знахарке время словно остановилось. Все замерло в ожидании чего-то. «Да любит он тебя, девочка!» Первой не выдержала веса «Любит! Только признаться ни тебе, ни себе в этом не смеет, поэтому ведет себя как полный...» На этом месте Норберг, негромко предупреждающий, кашлянул, и веса запнулась, потеряв мысль. «И «Ведет себя как не совсем умный человек!» Спустя пару секунд продолжила она. «Он не хочет отпускать тебя!» А признаться в чувствах гордость не позволяет. Вот и выдумывает одну глупейшую причину за другой, по которой ты должна остаться в замке, а значит и подле него. — Любит? — я скептически хмыкнула. — Оригинальное у него представление о столь светлом чувстве. Я полагала, любимых не тащат раз за разом в постель, не особо интересуясь их мнением. И уж тем более любимую женщину не будут привязывать к себе ребенком. «Вот как раз последнее случается куда чаще, чем ты думаешь». Не выдержав, подал голос Норберг. Я посмотрела на Фелона. Тот по-прежнему цветом кожи напоминал какое-нибудь у или ходячего мертвяка. Но на щеках разгорелись два ярко-красных чахоточных пятна. Тот наверняка почувствовал мой взгляд, но предпочел хмуро разглядывать что-то над моей головой. «Да, именно, именно так, так я и представляла себе влюбленного, влюбленного мужчину». Прямообразец романтики. Хотя Феллон ведь не совсем человек. Возможно, так и должны вести себя влюбленные оборотни. Хамить, грубить, угрожать. И в любом случае в наших отношениях это ничего не меняет. Да. Но я его не люблю. Спокойно произнесла я. В тот же миг Феллон круто развернулся на каблуках сапог и вышел, словно только и дожидался моих слов. Норберг медленно проводил его взглядом. Затем посмотрел на меня, выжидающе приподняв одну бровь. Я недовольно насупилась. «Ну и чего?» — уставился, спрашивается. Начать, начать, начать. «Да, а я, я не, не люблю его брата, брата и имею и на это полное право, право, право». «Но все-таки... все-таки...» все все «Почему-то у меня на душе было сейчас так гадко, будто я совершила непоправимую ошибку» казалось бы, я должна радоваться, что наконец-то сумела донести до упрямого оборотня то, что его присутствие в моей жизни лишнее и тяготит меня. Ну почему мне так хочется плакать? Эх, девочка, девочка!» Пробормотала себе под нос веса и укоризненно закачала головой. Я могла бы напомнить всем присутствующим, что Феллон отнюдь не герой и поступал в отношении меня тоже не геройски. Я никогда не прощу ему того происшествия в карете. Если бы не оно, то, возможно... не умение прощать — это, пожалуй, одно из самых тяжелых качеств характера, — прервал мои гневные размышления Норберг. Я несколько раз хватанула открытым ртом воздух, не в силах поверить собственным ушам. Он ставит мне упрек то, что я не желаю простить Феллона». «Ну, знаете ли, это уже чересчур. Еще не хватало, чтобы его выставили невинной жертвой, а меня злой и надменной особой. Тогда как именно меня надлежит пожалеть в этой ситуации?» марика вот только честно. Неужели ты испытываешь к моему брату исключительно ненависть?» Проникновенно спросил Норберг. Мой праведный гнев после этого вопроса пошел на убыль, но до конца не исчез. «Испытываю ли я к фелану только ненависть?» Сложный вопрос? Пожалуй, все-таки нет. Были моменты, когда мне было даже приятно его общество. И я почувствовала, что краснею, вспомнив, что отныне мои мысли не секрет для оборотней. Слишком интимные вещи промелькнули сейчас мимо моего мысленного взгляда. Что скрывать очевидное? Фелон умел доставлять удовольствие. В постели думая прежде всего о своей партнерше, а не о себе. Эх, это бы качество своему и в обычную жизнь. «Но нет. Во всем остальном он ведет себя как жесткий и очень наглый тип, рядом с которым я ощущаю себя даже не человеком, а так, вещью какой-то». «Невозможно получать удовольствие в объятиях того, кто тебе отвратителен». Негромко, словно беседуя сам с собой, заметил Норберг. «И что вы предлагаете?» – мгновенно окрытились я. «Простить Феллану все его выходки и остаться в замке на роли его покорной очередной любовницы?» «Ну уж нет, благодарю покорно. Я хочу домой. Хочу вернуться в семью. Хочу забыть все, что со мной случилось здесь». Весса забормотала себе под нос что-то недовольное. Я одарила ее настолько свирепым взглядом, что знахарка тут же замолчала и вернулась к хлопотам за вентером, положив обе ладони ему на голову. С ее пальцев палился прохладный голубоватый свет, и тотчас же разгладилась грима сострадания застывшая на лице юноши, который по-прежнему притворялся, будто без сознания. — Ну что же, это твое право, — проговорил Норберг, мельком посмотрев на старание веса. — Только учти, Марика, обратного хода не будет. — Если я сотру твои воспоминания, то ты все забудешь. И про замок, и про Феллона. Помолчал немного и вкратчего добавил. И про ваши ночи. — И отлично! С воодушевлением воскликнула я. Не могу дождаться, когда это наконец-то произойдет. Интересно, почему все так уверены, будто я должна переживать по поводу скорого расставания с Феллоном? Да, на сердце у меня неспокойно, но гревать по этому поводу я точно не собираюсь. Норберг несколько раз размеренно ударил пальцами по своему колену, словно еще сомневался. Но вдруг резко кивнул и встал, порывистым движением едва не опрокинув кресло назад. — Да будет так, — сказал он. — Возможно, ты права. Иногда легче начать все с чистого листа, чем пытаться исправить старое. Я нахмурилась, поскольку не совсем поняла, о чем он говорит. — Что значит начать все с чистого листа? Но не успела задать вопроса. Вокруг меня взметнулась метель разноцветного заклинания. В голове вдруг стало легко и пусто. Я покачнулась, ощущая себя так, будто оторвалась от земли и медленно осела в обморок, в последний момент успев почувствовать, как кто-то подхватил меня на руки, уберегая от падения на пол. «Вот и все», промелькнуло в голове финальная. «Прощай, Феллон».